Голоса. Обхватив колени руками, Ива сидела на железном полу и плакала. Как она не пыталась сдерживаться, а слезы текли и текли по щекам. Она вытирала их волосами, размазывая красную грязь. Ива была уверена, что жгучее солнце высушило ее без остатка, что внутри не осталось даже капли влаги. Откуда же тогда слезы? Соленые, жгучие, разъедающие глаза. Никогда еще Ива не чувствовала себя настолько беспомощной. Она жила не самой спокойной жизнью и постоянно влипала в неприятности. Ей казалось, что они слетаются к ней, как осы на блюдце с вареньем. Порой ее жизнь висела не на волоске, а на тоненькой паутинке, ду не оборвётся. Но она всегда находила выход. Крошечную лазейку, через которую она могла ускользнуть. Как будто судьба играла с ней в поддавки, оставляя ей право на последний шанс. Но сейчас все вышло совсем иначе. Из коморки с железными стенами не было выхода. и Ива это и понимала, и чувствовала. В кромешной тьме она не могла разглядеть собственных пальцев, когда подносила их к кончику носа. Но была неправильная темнота, фальшивая. Раньше, если ее заставала ночь в лесу и даже под землёй, Ива всегда ощущала присутствие матушки. Описать это чувство словами сложно. Ива толком и не осознавала его до тех пор, пока не очутилась в этой железной коробке. Здесь... Матушки не было. И это отсутствие оглушило его. Она не понимала, что там у виной злые слова старика, или же матушка в самом деле не могла сюда добраться, но впервые в жизни Ива осталась по-настоящему одна. Она уже исследовала комнатушку, но не нашла ровным счетом ничего. Железные стены на ощупь были шершавыми и теплыми, с выпирающими сварочными швами. Тысячу раз повариха грозилась запечь ее в духовке. Но только очутившись в железном ящике, его поняла, как это могло бы быть. Вот если бы Роза была рядом. Она всхлипнула. Проклятый Кинжа. Вот кто был во всем виноват. Это он завел ее сюда, а затем сбежал. Сам Пади уже вернулся домой и купается в холодном снегу. А о ней не вспомнил. Вот доберется до него матушка, мало ему не покажется. Ива встала, чтобы размяться. И тут же села обратно. Какой смысл? быть готовой к тому моменту, когда Хендерсон откроет дверь. Но его не верила, что это случится. Старик свихнулся на своем бумьипе, которого, возможно, и не существует вовсе. Не исключено, что Хендерсон уже и забыл о ее существовании, а когда вспомнит, уже будет поздно. Такой бесславный конец дочери матушки ночи. «Забыл?» — господин капитан рассмеялся. «Что вы, мадам, обижаете? Я помню всякого, кто ступал на борт этого корабля». «А вас и подавно». Опять. Опять чужие воспоминания без спроса пробрались в ее голову. На сей раз не образы, а голоса. Они вроде бы звучали рядом, и в то же время Ива понимала, что они существуют только в ее мыслях. Это было гадко. Как будто кто-то без спроса пробрался в ее комнату и теперь там хозяйничал и разбрасывал повсюду свои вещи. «Надеюсь, ваши воспитанницы хорошо устроились?» спросил Хендерсон. «О, спасибо, господин капитан, все просто чудесно! Девочки в полнейшем восторге! Еще бы, такое приключение!» Откуда Ива знала, что голос принадлежит плотной женщине с веснушчатым лицом и что эту женщину за глаза называют «жабой в кружевах»? Но как ее звали на самом деле? Ива попыталась сосредоточиться на этом чужом воспоминании, поймать его за хвост, и она тут же исчезла скользнула как вёрткая рыбешка в быстрой реке. Ива снова очутилась в темноте железной коморки, один на один со своими мыслями. Проклятие! Это было нечестно. Ива заколотила кулаками по железной стене. «Выпусти! Выпусти меня отсюда!» Закричать не получилось. Голос прозвучал негромче шепота, А с той стороны и вовсе ничего не услышишь. Девочка прикрыла глаза. «Может, получится уснуть?» Не зря же матушка говорила, что сон – лучший лекарь и лучший советчик. Таинственного буньи, по которым пугал ее капитан, Ива не боялась. Так почему бы и не попробовать? Однако сна у нее не было ни в одном глазу. До сих пор Ива считала, что может уснуть где угодно, хоть в теплой постели, хоть в лесу, на голой земле. Свернуться клубочком, руку под голову, а большего и не требуется. Но она была слишком взвинчена. А в таком состоянии не смогла бы уснуть даже под колыбельную матушки ночи. Да и кофе капитана сыграл свою роль. Завтра мы доберемся до красной скалы, сказал Хендерсон. Там сделаем остановку на день, и вы устроите пикник. О, это будет замечательно! Женщина захлопала в ладоши. Но тут же голос ее переменился. Там ведь безопасно, да? Я слышала... Та история про охотников за опалами во всех газетах писали. В газетах чего только не напишут. Поверьте мне, мадам, я останавливался там тысячу раз и, как видите, никуда не пропал. Ох, ну вы меня убедили, господин капитан, сказала женщина без тени убежденности в голосе. Все то, что рассказывают про Красную Скалу, бабушкины сказки. Да ладно бы бабушкины, это аборигены нагнали тумана. Но мы с вами цивилизованные люди. Сказкам из каменного века». Голоса в голове звучали все тише. вы же изо всех сил пыталась провернуть непростой трюк. Слушать их и не слушать одновременно. А еще она пыталась понять, кому же принадлежат эти воспоминания. Точно не капитану и не жабе в кружевах. Значит, был кто-то еще. «Капитан! Сэм! Отпусти ее!» Новый голос. Сильный, мужской. «Чего ты от нее хочешь? Она же ребенок, она...» «Единственная, кто остался», — говорил Хендерсон. И он рычал, как дикий зверь. «Она должна знать, что с ними случилось. Она была там». «Сэм, когда мы ее нашли...» «Отвечай, мерзавка, или...» Щеку Ива обожгло резкой болью. Словно господин капитан снова вылепил ей пощёчину. Девочка вскрикнула и поднесла руки к лицу. «Что? Что это было? Что вообще происходит?» Она ведь почувствовала удар. Но самого удара при этом не было. Получается, она его вспомнила. Вспомнила так, что снова его ощутила. И что хуже, Ива не понимала, была ли это её пощёчина или же предназначалась кому-то еще. «Не думаю, что кто-то будет нас искать», вздохнула женщина. «Мои воспитанницы, ну, сами понимаете, ни отца, ни матери». «Я буду», — сказал Хендерсон с вызовом. «Я капитан этого корабля, и я в ответе за пассажиров. Даю вам слово, мадам, если что-то...» Раздался громкий скрип, звук открывающейся двери. Но его не сразу сообразила, что он прозвучал на самом деле, а не в чужом воспоминании. «Хей, девочка, ты еще здесь?» «Что?» «Я...» «Да...» Ива откинула волосы от лица и зло посмотрела на старика. Еще здесь?» «Вот и славно!» Хендерсон хмыкнул. «Я уж испугался, что Буньип сожрал тебя. Больно тихо сидишь». Ива промолчала. Она не видела лица старика. Только силуэт на фоне дверного проёма, но была уверена, что он ухмыляется. Странное дело. Ее Хендерсон совсем не походил на капитана из чужих воспоминаний, но Ива нисколько не сомневалась, что это один и тот же человек. Что же с ним произошло, раз он так переменился? «Выходи», — сказал Хендерсон. «Ты говорила, что хочешь есть! Я кое-что приготовил!» Ужин под звездами Очень осторожно. В любой момент, ожидая подвоха, и вышагнула к выходу из коморки. Она отсидела левую ногу, и теперь по венам вместе с кровью устремились тысячи крошечных иголочек. Пришлось опереться о стену. Однако Хендерсон не предложил помощь, а только посторонился, давая ей пройти. Снаружи уже наступила ночь. На черном небе мерцали тусклые звезды, но после непроглядной темноты коморки даже этот цвет резал глаза. Сквозь дверной проем Ива увидела лес из голых деревьев. В темноте они еще больше походили на торчащие из земли кости. А вдалеке едва виднелся силуэт Красной горы. Теперь Ива знала, как она называется. Она вспомнила пустоши, куда крестный привел ее, чтобы показать ушедших зверей. Здесь то время стекло не так, как ему полагается. Но если на пустошах оно обратилось вспять, то здесь оно застыло на месте. Ива подумала, что чужие воспоминания никакие не воспоминания, все эти события происходят здесь и сейчас одновременно. Странная мысль. И дикая. Осознать ее было почти невозможно. Разве что почувствовать. «Я хочу пить», — сказала Ива, поворачиваясь к капитану. «Очень. Только воду, а не кофе». «А ещё мне нужно в уборную». «Что-то много ты всего хочешь», — проворчал Хендерсон. Тем не менее он прошел в дальний конец камбуза и вытащил жестяной бидон, в котором что-то плескалось. К ручке была привязана смотанная грязная веревка. «Угощайся». Хендерсон поставил бидон на стол, зачерпнул из него консервной банкой и протянул девочке. Та взяла ее двумя руками. «Это вода из реки? Откуда же еще? «Вы уж простите, барышня, но у меня нет водопровода. Или к чему вы там привыкли?» Ива понятия не имела, что такое водопровод, но решила промолчать. Как она и ожидала, вода оказалась неприятно теплой и на вкус отдавала железом. После первого же глотка на зубах заскрипел песок. В то же время его в жизни не пила ничего вкуснее. Казалось, будто в мутной жиже воплотились все ее мечты, по крайней мере, на ближайшее время. Она сушила банку в два глотка и вернула капитану. «И еще. «Ты бы не увлекалась», заметил Хендерсон. «Между прочим, воду здесь непросто добыть». «Почему?» – удивилась Ива. «Река же рядом». «Река там, а я здесь. А еще там бунип так что приходится выкручиваться». «Не понимаю», сказала Ива. Видишь, веревку, я забрасываю бидон так далеко, как могу, что вытяну, то мое. Правда, он черпает грязь, но тут уж ничего не поделаешь. Ну, все еще хочешь есть? Хендерсон глядел на нее так, будто с радостью снова запер бы ее в стенном шкафу. Присутствие Ивы определенно действовало ему на нервы. Да, хочу. Старик криво усмехнулся и потянул себя за бороду. Радовать тебя мне особо нечем. У меня осталась только тушенка. Но тебе ведь не привыкать?» Ива нахмурила брови. «Что такое тушенка?» Хендерсон поперхнулся. «В смысле? Тебе там что, память отшибла? Кто мне рассказывал, что у вас в приюте тушенку дают на завтрак, обед и ужин? У вас же главный благотворитель – консервный завод!» «Я никогда не была в приюте», сказала Ива. «Я живу в доме у матушки ночи». Может, хоть это его проймет, будет знать, с кем связался. На лице старика не дрогнул ни один мускул. «Матушка ночи?» – переспросил он. «Это ты о вашей воспитательнице? Милейшая женщина, скажу я, и так о вас заботится. Но мне казалось, вы зовете ее по-другому. Лягушка в чепчике, так кажется». «Жаба в кружевах», – брякнула Ива. Никто ее за язык не тянул. Господин капитан смерил ее взглядом. «Точно», — сказал он после долгой паузы, — «именно так. А говоришь, ничего не знаешь про приют. Нехорошо обманывать старших. Неужели мадам тебя этому не научила?» Вроде бы его голос не изменился, но его рефлекторно попыталась тянуть голову в плечи. В темных глазах старика что-то вспыхнуло, и тут же погасло. далекий отблеск красного пламени. «Так ты будешь есть тушёнку?» Ива кивнула. Тушенка оказалась всего-навсего мясной кашей из консервной банки. Хендерсон разогрел ее на керосинке, а затем протянул девочке вместе с ложкой. «Угощайся», — сказал он. «Как говорится, чем богаты? А пустой живот — лучший кок». Ива с опаской попробовала угощение. К счастью, все оказалось не так и плохо. С обедами поварихи не сравнить, но вполне себе съедобно и сытно. Ей доводилось есть вещи куда более странные и куда менее аппетитные на вид. Глядя на то, как она уплетает тушенку, Хендерсон впервые с момента их знакомства улыбнулся по-настоящему. Да и взгляд его потеплел. Сам он тоже присоединился к трапезе, ел руками, прямо из банки и, причмокивая, облизывал пальцы. За то время, что он провел на пароходе, старик окончательно забыл о манерах. — Да ты ешь, ешь! Не стесняйся, а то уж больно, ты тощая, кожа да кости. Буньипу не понравится, когда он за тобой придет. Ива замерла с поднесенной рту ложкой. Видимо, это была шутка, но Ива не поняла, в чем ее смысл. Нет никакого буньипа. Вы его выдумали, сказала она. Хендерсон хрюкнул, и тыльной стороной ладони вытер жирные губы. Серьезно? Ты так думаешь? Я в этом уверена, ответила Ива хотя едва удержалась от того, чтобы добавить слово «почти». Она видела призраков и говорящих зверей, людей-оленей и поющие деревья, играла с чертополохами и китайскими младенцами, не говоря уже о матушке и о бабуле. После такого любой буньип, кем бы он ни был, уже не покажется чем-то странным и невозможным. На самом деле, его смущало не то, что говорил господин капитан, а то, как он об этом говорил. Будто сам он, Не верил в этого Буньипа, а использовал это слово как оправдание для всего и вся. «Нет, Буньипа», — господин капитан покачал головой. «Глупая девочка. Посмотрим, как ты запоешь, когда он явится за тобой. Он приходит ночью». «Уже ночь», — заметила Ива, и Хендерсон кивнул. «Именно. Недолго осталось». Она посмотрела на открытую дверь камбуза. «Хочешь прогуляться по палубе?» Прочитал ее мысли старик и выкивнула. «Почему бы и нет?» Сказал Хендерсон. «Лучше тебе самой все увидеть. Избавит от глупых мыслей». Он отбросил в сторону консервную банку и указал на двери. Хотя солнце и закатилось, снаружи было все так же жарко. Закат так и не принёс вожделенной прохлады. Казалось, жаром дышит сама земля, и река, и проход, Всё вокруг. Сейчас Ива многое бы отдала за пригоршню хрустящего снега, лишь для того, чтобы прижать его к лицу. Интересно, а что сейчас делает матушка? Заметила ли она, что дочери нет дома? Ищет ли она ее, Но Ива не чувствовала ее присутствия. Эта ночь была такой же пустой, как и темнота железной коморки. «Какие чудесные звёзды!» «Не правда ли, господин капитан?» — опять голос, воспоминания. «Вы правы, мадам. Невероятное зрелище. Аж дух захватывает». «Да. Там, где я родилась, звезды совсем другие. Обычно их вообще не разглядеть. Все облака да туманы. А здесь...» Ива подняла взгляд. Звезд на небе и в самом деле было много, но все тусклые и бледные как будто светили в полсилы, даже не сравнить со сверкающими бриллиантами, которые распускались над большим лесом холодными зимними ночами. Видимо, жара этих мест приглушила их свет, и узор, в который они складывались, был чужой и неправильный. «Здесь тихо», — сказала Ива. «В моем лесу так не бывает. Ночью там поют птицы и кричат звери, а глохнуть можно». А когда они замолкают, можно услышать, как переговариваются деревья. А здесь слишком тихо. На самом деле она узнала эту тишину, хотя старику об этом не сказала. Такая тишина бывает и в большом лесу. За мгновение до того, как хищный зверь прыгнет на добычу. В тот миг, когда охотник нажимает на спусковой крючок. Или же когда сама Ива задерживает дыхание перед тем, как спустить тетиву. Но здесь эта тишина тянулась и тянулась и никак не могла разрешиться. А ты что думала? Хендерсон хмыкнул. Это земля буньипа. Здесь некому шуметь. Чашечку кофе? И возмотала головой. Дважды пробовать горькую грязь она не собиралась. И все же я бы не стал отказываться, сказал старик, уставившись вдаль с таким видом, будто что-то увидел там, где не было ничего. Ночь будет. Долгая. Смех в темноте. Они сидели на палубе и молчали. У Ивы было множество вопросов про то, что было, и про то, что есть. В истории старика все было переплетено, и в то же время концы не сходились с концами. Эта история была как растрепанная ветром паутина. Как долго он жил на проходе? С одной стороны, выходило что очень долго годы. А то и десятилетия. Господин капитан из чужих воспоминаний не был стариком, да и сам проход выглядел совсем иначе. Но в таком случае, откуда здесь кофе, консервы и керосин для лампы? Ива сильно сомневалась, что запас годами хранился на камбузе. Вопросы, вопросы, вопросы. Их было так много, что у нее голова шла кругом. Но ни один Ива не решилась задать. Хендерсон сидел с такой угрюмой физиономией, что один его вид отбивал всякое желание что-либо спрашивать. Время тянулось и тянулось, пока Ива не перестала понимать, сидят ли они так несколько минут или несколько часов. Ее клонило в сон. Однако Хендерсон зорко за ней следил. Стоило начать колевать носом, как старик тут же пихал ее пальцем под ребра и демонстративно закатывал глаза. Ива крепилась, сидела, распрямив плечи и слушала тишину но затем все повторялось по кругу тяжелые веки слипающиеся глаза зевок и резкий тычок в бок в конце концов девочка перестала понимать спит ли она или бодрствует или же ей снится что она бодрствует жуткий хохот в клочья разорвал тишину ночи. Он начался, как хриплый рокот, точно бурчание в животе у неведомого гиганта. И в то же мгновение обернулся серией визгливых всхлипов и оборвался на пронзительно высокой ноте. Еще немного, и у Ивы лопнули бы барабанные перепонки. В жизни она не слышала ничего подобного. В этом смехе не было ни капли радости, одно лишь животное безумие. Никто в здравом уме не мог так смеяться. От испуга Ива схватила Хендерсона за руку. «Что это?» сердце колотилось как бешеное старик дернулся освобождая руку будто ему было неприятно то что Ива за него цепляется совсем глупая девчонка это крик бунипа а раньше это был смех кукабары бунип забрал его он все берет себе кука слово показалось ей знакомым кажется она видела его в одной из энциклопедий профессора сикорского но пришлось поднапрячься чтобы вспомнить что оно означает Кукабара, это такая птица? Нет здесь никаких птиц, отрезал Хендерсон. Один буньип. Запомни это. И внахмурилась. Жуткий хохот стих, но ей казалось, будто она все еще слышит низкий ракочущий звук, срывающийся на виск. Еще одно застывшее воспоминание этой земли и этой реки. Или, казалось, будто она плывет во времени, одновременно во всех направлениях растворяется в нем и теряет саму себя. «Это кукабара, девочки», — сказала жаба в кружевах. Ее еще называют смеющийся зимородок». «Она так страшно кричит!» — новый голос, знакомый и незнакомый. «У меня от нее мурашки забегали». «Глупости. Самая обыкновенная птица. Не нужно ее бояться. Аборигены считают крик кукабары добрым знаком. Своим криком кукабара призывает рассвет». А еще говорят, что тот, кто его услышит, обязательно вернется, как если бы бросил монетку в фонтан. Я не хочу сюда возвращаться. Я хочу домой. Прекрати сейчас же. Голос жабы в кружевах прозвучал неожиданно зло и испуганно. Не бойтесь, девочки, мы обязательно отсюда выберемся. Я... Сколько их было? — спросила Ива. Кого? Хендерсон сделал вид, что не понял, о ком идет речь, но лицо его скривилось. «Девочек из приюта», — сказала Ива. «Тех, которые пропали». «Я не говорил, что они пропали». Голос старика прозвучал сипло, будто он задыхался. «Они просто...» «Сколько?» — перебила его Ива. Господин капитан выдохнул сквозь сжатые зубы. 11 наконец сказал он. 11 Вместе с воспитателем. Ты разве не помнишь?» «Нет. Откуда? Я не...» И тут Ива прикусила язык. На самом деле она помнила. В голове одно за другим стали появляться имена. Алиса, Маргарет, Гертруда. Десять имен, которые ничего для нее не значили и в то же время значили очень много. «Разумеется, ты все помнишь. Ты же была там?» «Нет», — вскрикнула Ива. «Неправда». Старик крепко схватил за плечи. «Скажи, скажи мне, что случилось? Куда они пропали?» Он тряхнул ее так сильно, что лязгнули зубы, его чуть не откусила себе кончик языка. Где они? Говори! Я не знаю, не знаю! И возжалась, уверенная, что сейчас Хендерсон ее ударит. Старик и в самом деле занес руку, но он сдержался и схватился за голову. С потрескавшихся губ сорвался мучительный стон, куда более жуткий, чем смех кукабары. Я ведь знаю, что это ты, прохрипел он. Явился меня мучить, да? «Специально принял этот облик, чтобы мне было больнее!» «Я не... Зачем? Зачем ты так делаешь? Может, хватит? Я больше не могу. Просто убей меня и покончим с этим!» Ива смотрела на старика и не знала, что сказать. Ей было и страшно, и в то же время неловко. Хендерсон умолял его убить, и, может, в этом и был свой резон. Но она не была убийцей. «Я не он», — тихо сказала Ива. «Ты буньиб». Старик ткнул ее пальцем в грудь. «Можешь прикидываться кем угодно, но я тебя сразу раскусил». Понял. По глазам. «Нет!» — воскликнула Ива. «Неправда!» И она снова услышала голос из чужих воспоминаний. Говорила девочка, и Ива знала, что зовут ее Софи. «Он умеет оборачиваться кем угодно». Голос звучал зловеще, но Ива помнила, что это понарошку. «Такая игра». Кто кого сильнее напугает. Хоть зверем, хоть птицей, хоть человеком. Он меняет обличие как перчатки. Утром одно, к обеду другое. Он пожирает вещи и сны и присваивает их себе. Забирает чужие голоса. И ты никогда не поймешь, с кем разговариваешь на самом деле. Может, он прямо сейчас сидит, Среди нас. Бу! Кто-то из девочек вскрикнул, но лишь потому, что так было положено, а не потому, что испугался по-настоящему. Но есть две приметы, по которым вы всегда сможете опознать Буньипа, продолжила Софи спустя какое-то время. Первое это полоски. У него всегда есть полоски, как у телоцина. Он их прячет но они всегда вылезают наружу. Но главная примета — это его глаза. «А какие у него глаза?» спросила другая девочка Франсина. «Этого никто не знает», все так же зловеще сказала Софи. «Ибо он поглотил всех, кто в них заглянул». «Глупости», — сердито сказала третья девочка Алиса. «Спорим?» Ты все это выдумала прямо сейчас. Я слышала про Буньипа раньше. Это просто чудище из сказок аборигенов, вроде большого крокодила. И это тоже, — не стала спорить рассказчица. Я же говорю, он может прикинуться кем угодно, хоть гигантским крокодилом, хоть жабой в кружевах. А может, Буньип — это я? Ну, кто из вас рискнет заглянуть мне в глаза? Девочки дружно захихикали, но его помнила. Ни одна из них так и не осмелилась посмотреть в глаза подруги. А вот Ива осмелилась и заглянула в безумные глаза господина-капитана. Сердце замерло, но лишь на мгновение, а затем девочка расплылась в широкой улыбке. У старика не было зрачков. Буньип «Ты не обманул меня», — сказала она Хендерсону. Зря я тебе не поверила. Буньип существует. На самом деле. Ха, — без радости отозвался старик. Конечно, он существует. Он... На самом деле ты обманул самого себя, — перебила Ива. Ты говорил, что Буньип где-то там. Она махнула рукой в сторону голого леса. Хендерсон обернулся и повел плечами. Но он давно уже здесь. Ты сам и есть, Буньип. Что? На мгновение ей показалось, что старик испугался. Но затем он схватился за живот и рассмеялся. Нормальным человеческим смехом, ничуть не похожим на жуткий хохот кукабары. Он смеялся так, что у него слезы потекли из глаз. Он вытирал их кулаками. «Что? Это я, Буниип? Как ты себе это представляешь? Я, Буниип?» «Да», — спокойно сказала Ива. Она глядела старику прямо в глаза. И тот в конце концов сдался и отвернулся. Ива кивнула самой себе. Хендерсон мог сколько угодно отрицать свою истинную природу, но суть это не меняло. Он тот, кто он есть, и это знает. Осталось только принять. Кусочки головоломки один за другим становились на места, стоило найти правильный ключик. Пока она считала Хендерсона человеком, он пугал ее перепадами настроения, своей жестокостью, своим безумием. Но когда она поняла, кто он на самом деле, страх отступил. Свихнувшееся чудище, которая забыла, что оно чудище, это ей было по нраву. Чудища она не боялась. С чудищами она была на короткой ноге. Чудища были ее семьей. Старик поднял глаза и посмотрел на девочку. Сухие губы скривились в болезненной ухмылке. «Значит, я и есть бонип так что ли?» «Так», — кивнула Ива. «А кто же тогда хохотал кукабарой?» Хендерсон схватился за последнюю соломинку. «Кто смеялся в ночи?» «Тоже ты», — сказала Ива. «Я думаю, все вокруг. Это ты. Так или иначе». На этот раз старик не засмеялся. Попытался, но ничего у него не вышло. Кадык дернулся, и из горла вырвался хриплый булькающий звук. Ива сочувственно улыбнулась. Ей в самом деле было жаль это странное существо, забывшее, кто оно есть. В то же время она понимала, что ходит сейчас по тонкому льду. Что будет? когда Буньип вспомнит, не попытается ли он поглотить и её, так же, как поглотил в свое время девочек из приюта, их воспитательницу и настоящего господина-капитана. Она рисковала, и рисковала сильно. «Я думаю», — сказал Хендерсон, отворачиваясь, «у кого-то здесь поехала крыша. Ты знаешь, как опознать Буньипа? По полоскам, как у тигра. Ну, и где ты видишь у меня полоски?» Вот теперь он начал торговаться. «На груди», — сказала Ива, — «татуировка сумчатого волка. Она всегда у тебя была?» Старик фыркнул. «На все есть ответ, да? Эту татуировку набил мне один китаец в порту Хобарта. И я помню, как это было». Он кнул пальцем в изображение телоцина «Когда-то я охотился на таких, на острове. Славное было времечко» однажды за день я подстрелил шестерых полосатых мерзавцев зачем затем что они вредители нападают на овец разоряют честных фермеров мерзкие твари раз они такие мерзкие зачем же делать татуировку затем что хендерсон нахмурился глубокие морщины взбраздили лоб затем что когда-то у меня жил такое? Взял его еще щенком. Выходил, выкормил. А потом он пропал. Должно быть, его подстрелили охотники ради награды. Это воспоминания разных людей. Они у тебя совсем перепутались в голове. Хендерсон уставился на некую точку, в полуметре над головой Ивы. «Кинджа», — сказал он спустя какое-то время. «Моего волка звали Кинджа». Ива не удивилась. Просто кивнула, как чему-то само собой разумеющемуся. В конце концов, не просто так. Телоцин привел ее сюда. Как бы то ни было, но зверь остался верен своему хозяину. И для него не имело значения, кем тот стал. Ива не убили охотники», — сказала она. «Он спасся и смог найти дорогу до дома моей матушки. А потом он привел меня сюда. Она хотела сказать для того, чтобы я могла тебе помочь» но не решилась. Истинные мотивы Кинджи остались для нее загадкой. Если он искал встречи со своим бывшим хозяином, тогда почему до сих пор не показался? А что если и Кинджа тоже был буньипом? Не зря же его спину украшали полоски. Но потом его вспомнила добрые глаза телоцина, нормальные глаза, со зрачками, и решила, что это глупая идея. «Кинджа?» Хендерсон огляделся по сторонам, как будто ждал, что сумчатый волк, материализуется прямо на палубе. Привел тебя? Ну и где же он тогда?» «Там», — его указала на темный лес. «Где-то там», — старик прищурился. «Отличная попытка», — сказал он. «Я ведь почти тебе поверил. Но тебе не удастся заманить меня в ловушку. Я туда не сунусь, ни за какие ковришки. Выходит, это ты, Буньип, а не я». Ива тяжело вздохнула. Просто вспомни, когда ты последний раз смотрелся в зеркало. И они: не... "Где я возьму зеркало? Здесь нет зеркал". Ива готова была поклясться, что в голосе старика прозвучал страх. А знаете, чего буньиб боится?" сказала пропавшая девочка Софи. "Зеркал. Ну и всего такого. Больше всего на свете он боится" увидеть свое отражение. «Почему?» — шепотом спросила Франсин. «Что не так с его отражением?» «Он боится, что тогда все, кого он поглотил, смогут освободиться и отомстят ему за то...» «Нет», — тихо сказала Ива, и все девочки повернулись в ее сторону. «Он боится, что не узнает самого себя, а может, боится того, что узнает». Только здесь нечего бояться, не так ли? «Кто-нибудь видел мое зеркальце?» — озадаченно спросила Алиса. «Я точно помню, что положила его в сумочку, а сейчас его там нет». «Эй, и мое тоже пропало!» «Софи, это твои шуточки, да? Сколько раз я тебе говорила не трогать мои вещи!» «Да я и не с «Сссс, кто-то идет!» «Это ты их забрал?» — спросила его у Хендерсона. Все зеркала. «Ничего я не брал», — взвизгнул старик и тут же добавил другим, изменившимся голосом. Я бросил их в реку. «С этого ведь все и началось, так?» — спросила Ива. «Слишком много девочек на борту, и у каждой было с собой зеркальце. Тебе пришлось от них избавиться, но было поздно, ты уже не мог остановиться». «Что? Ну, что за чушь ты несешь?» Старик попятился. «Чушь, собачья. Они отправились на пикник у Красной скалы, и больше их никто не видел. Все, ничего больше». «Неправда». Изо всех сил Ива старалась сохранять спокойствие. «Вы отправились их искать, но нашли только одну девочку. Ее звали Алиса, и она спала». И вы не могла объяснить, откуда она это знает. Помнит, откуда приходят все эти воспоминания о людях, которых она никогда не знала. И не видела живыми. Воспоминания такие яркие, будто все это случилось. И хуже того, прямо сейчас случается с ней самой. В груди похолодело. Неужели она, сама того не замечая, постепенно становится частью Буньипа? Может, таким вот образом он и поглощает все и вся? Не пожирает, а просачивается изнутри? «Утопил в реке?» — спросила она. «Но ведь вода — это тоже зеркало. Неужели ты не видел в ней свое отражение? Бунип не ответил, но что-то переменилось. Слияние и поглощение. Позже, когда Ива рассказывала эту историю матушке, и потом, когда она пересказывала ее за обеденным столом поварихе и другим жильцам дома, на этом месте она умолкала и молчала порой по несколько минут, пока ее слушатели. Ёрзали на стульях. Сколько она ни пыталась, ей никак не удавалось найти правильные слова, чтобы описать, что именно произошло и что именно переменилось. «Он как будто вывернулся изнутри, наружу», сказала она. Но эти слова не говорили ничего. «Он распустился, как цветок», сказала она в другой раз. Но и это было бесконечно далеко от того, что она увидела. «Он распался». Я увидела его целиком. Каждая из этих описаний содержала лишь малую талику того, что на самом деле предстало перед ее глазами. И в конце концов она остановилась на одной простой фразе. Что-то переменилось, и я увидела Буньипа». На самом деле он оказался не таким уж и огромным, меньше, чем Ива его себе представляла, и гораздо меньше, чем могло бы быть существо, которое включало в себя столько всего. Впрочем, Точно сказать, какого он был размера, Ива не могла. Буньип расплывался. Не в том смысле, что он ежесекундно менял облик это было бы проще и понятнее, а в том, что он выглядел как множество существ одновременно. Ива смотрела на Буньипа и не понимала, как же он выглядит. Чудище состояло исключительно из деталей кусочков того и этого. Но эти детали не соединялись в единое целое. Ива могла видеть их по отдельности: кривой желтый коготь круглый глаз, красную шкуру или же голый крысиный хвост. Лицо старика и лицо девочки лет 12, лицо другой девочки. Однако стоило Иве попытаться сосредоточиться на одной из этих деталей, все прочие начинали распадаться и таять. Ива попятилась, но вдруг резко выпрямилась и расправила плечи. "Ну, так лучше быть тем, кто ты есть". "Нет", ответил Буньип голосом Хендерсона так я пуст». Ива нахмурилась, пытаясь понять, что же это значит. Сейчас облик Муньипа уподобился отражению в дрожащей воде, одновременно оставаясь неизменным и в то же время непрерывно меняясь. Долго смотреть на него было невозможно, начинали болеть глаза. Но его продолжала смотреть, пока, наконец, не смогла пробиться сквозь бесконечно меняющуюся череду образов. И там, в самой глубине, зияла дыра. Пустое место. Провал. Как если бы кто-то складывал мозаику из обрезков цветных фотографий, но одного кусочка ему так и не хватило. Того самого, который должен быть на месте сердца. «Ах, вот оно что!» — тихо сказала Ива. Бунип издал булькающий звук, который вполне мог сойти за всхлип. «Я пуст», — повторил он. «Видишь?» «Вижу. Ты и всегда был пуст», — сказала девочка. «Как бы не пытался спрятать одно за другим». «Это все из-за Кинджи?» «Мы были последними», ответил Буньип. «Каждый из своего племени. Но мы были друг у друга. А потом он ушел. И я остался один. Все прочие были чужаками. Другими. И ты стал. И хотела сказать чудовищем, но не смогла». Хендерсон понял ее без слов. «Вот к чему приводит тоска и боль утраты». Если дать им волю, они прожгут в твоем сердце бездонную дыру. И как бы ты ни пытался ее заполнить, она будет только расти. Будет буньип. Понимаю, кивнула Ива. Но матушка говорит, что нет такой дыры, которую нельзя залатать. Пришло время починить и твою. Пойдем, я знаю, что он ждет тебя. На самом деле она вовсе не была в этом уверена. Ей оставалось лишь надеяться на то, что она правильно разгадала эту историю, сотканную из лоскутков и обрывков других историй, как одеяло матушки ночи, как сам Буньип и весь мир вокруг. Ива подошла к фальшборту и некоторое время стояла, опираясь о него руками. Только потом она поняла, что на самом деле ждала, что Буньип попытается ее остановить. Но он ничего не сделал, и тогда Ива спрыгнула на сухую горячую землю. Когда она встала и выпрямилась, Буньип уже был рядом. Ива чувствовала ожидание, разлитое в воздухе. То самое чувство, которое бывает перед грозой. И знала, что источник его Буньип. Но было и что-то еще. Что-то, что не могло быть ничем иным, кроме надежды. Ива трижды свистнула. Выждала полминуты, и затем свистнула еще раз. Этот свист не имел никакого отношения к телоцину, так они переговаривались с крестным, когда охотились вместе, и оставалось лишь надеяться, что он сработает и в этом случае. Бундиб беспокойно задвигался, и в этот момент из темноты донеслось ответное тявканье. Сумчатый волк был здесь, рядом, он всегда был здесь. же появился из темноты, беззвучно переступая на мягких лапах. Он шел медленно, не поднимая головы, не замечая ничего вокруг, пока не уткнулся теплым носом Иви под коленку. В пасти он держал расписную палку. Бумеранг, который всегда возвращается. Его бережно забрала его и прижала к груди. «Ты ведь мог сделать это сам», — сказала она. «Тебе не нужна была моя помощь, чтобы вернуться. В любой момент, в любое время ты мог пройти этим путем. Тебя не держали на привязи». «Почему так?» — Тилацин молчал. и вы присела перед ним на корточки. «Я была нужна не тебе, а ему? Им?» Она кивком указала на Буньипа. И опять без ответа, даже без намека на ответ. «Или это было нужно мне?» Она прислушалась к своим чувствам, к грусти, что разлилась в ее сердце. Все же любое ее приключение, даже самое странное и вычурное, было для нее уроком. Она училась, и пусть еще не понимала, чему именно, но одно знала наверняка. В конце пути ей предстоит держать экзамен. Кинджи потерся о ее плечо. Иви хотелось обнять его за шею, прижаться щекой к жесткому меху, как она делала когда-то, когда была младше. Но она сдержалась, потому что не была уверена в том, что сможет его отпустить. «Иди, я не твоя хозяйка, и я тебя не держу». Я знаю, что наш дом — это только остановка в пути. Пришло время и тебе двигаться дальше. Спасибо, что ты мне это показал. же мотнул головой. Его понятия не имело, значило ли это хоть что-то, но решила, что таким образом телоцин прощается. Она шмыгнула носом. Иди, тебе пора. Давно уже пора. Девочка встала. Должно быть, в тот момент ей полагалось уйти и оставить их вдвоем но его не решилось, она должна была знать, чем кончится эта история. Кинджа, опустив голову, медленно приблизился к бывшему хозяину, а тот столь же медленно протянул руку и положил телоцину на голову. «Здравствуй, старый друг», — сказал он. «Долго ты до меня добирался?» Кинджа заскулил, сильный хвост мотнулся в сторону. Сейчас телоцин как никогда был похож на самую обыкновенную собаку. «Да», — протянул Хендерсон, — «я тоже по тебе скучал. Видишь, к чему это привело?» Он попытался рассмеяться, но звучало это так, будто старик заплакал. Ива незаметно отступила на пару шагов. Она не хотела мешать этой встрече, а может, прощанию. «Но теперь мы будем вместе. Навсегда? Так?» Кинджи толкнул носом протянутую ладонь. Старик потрепал его между ушами, а затем обнял за шею и очень бережно и нежно стал втягивать в себя. Кин же не сопротивлялся. Наоборот, сам устремился навстречу черной дыре в сердце Буньипа. Тут уже Ива не выдержала и отвернулась. Не потому, что происходящее пугало ее или вызывало отвращение, а для того, чтобы спрятать слезы. Когда она, наконец, решилась снова взглянуть на Буньипа, там уже никого не было. Может, он просто ушел, тихо, быстро, но, скорее всего, попросту исчез. Растаял, как тает сон, с первыми лучами рассвета, оставив после себя лишь зыбкое, ускользающее воспоминание. В этом самом воспоминании его услышала звонкий смех. Одиннадцать девочек в белых платьях, припорошенных красной пылью, возвращались с пикника у красной скалы. В воспоминании прозвучал громкий гудок, и капитан в белоснежном кителе с блестящими пуговицами вышел на мостик встречать пассажиров. Какая-то птица, весьма неприятного вида, хлопая крыльями, опустилась на ветку ближайшего дерева. — Ты ведь и есть кукабара? — спросила Ива. — Тогда начинай. Пора. И кукабара заливисто расхохоталась, встречая рассвет нового дня. Ива захлопала в ладоши.